Глава 6. Полный звездец. Ну, что я могу сказать? Помимо пустыни и джунглей у нас тут имелись не менее интересные места. Океан или море с пляжем. В целом выглядит неплохо, может, даже решусь выйти и намочить ноги в соленой воде. Главное, чтобы это была вода, а не какая-нибудь кислота типа серной или соляной. Символ апартаментов три капельки. Болото. Воняющее настолько омерзительно, что я чуть не задохнулась. Будем надеяться, что там нет торфяников, которые периодически горят. Символ то ли пень, то ли коряга. Абсолютный непроглядный мрак, на который я мрачно, чувствуете, каламбур, да, полюбовалась. Что он этот мрак скрывал, не представляю. Символ выпуклый квадрат, типа как черный квадрат Малевича. Тот, кто придумывал символы для этих комнат, большой затейник, имелся еще сосновый лес. Причем сосны такие... могучие, короче. Вершины их я не увидела, они качались где-то в Поднебесье. А может и не качались, мне же их не видно. Может и не сосны. Из меня ботаник так себе. Но точно какие-то хвойные. Символ елочка. Дверь, на которой красовалась табличка со звездочкой, я открывала с определенной долей подозрительности. «Мля...» — нецензурно сказала я космосу, располагающемуся в комнате, которая вроде как располагается в отеле, где ныне располагаюсь я принудительно назначенной управляющей. «А точно те, кто всем командует в отелях, управляющие? А то вдруг это как-то иначе зовется, а мы с отелем потерянных душ не в курсе». Космос игриво подмигнул мне звездами, рассыпавшимися в созвездии галактики. «Вероятно. Я не слишком сильна не только в гостиничном бизнесе и ботанике, но и в астрономии. Она находилась вне зоны моих интересов. А зря как оказалось. Полный звездец», — полюбовавшись на метеоритный дождь, добавила я. Надо будет принести сюда кресло, буду приходить с попкорном устраивать себе сеансы наблюдения за движениями космических тел, словно я в обсерватории. Пребывая в состоянии полнейшего обалдения, оказалось, до этого были всего лишь его легкие стадии, я еще постояла, размышляя, унесет ли меня в открытый космос, если я рискну пронести над порогом руку. По логике, раз меня не засасывает в вакуум, находящийся за дверным косяком, то нас с ним, с вакуумом, разделяет какой-то невидимый глазу барьер. И мне было дико любопытно, а что будет, если... не покачала я головой. Подумала еще, погрозила космосу указательным пальцем, еще подумала и констатировала. стрёмно, я у себя одна. На этом осмотр второго этажа был окончен. Короче, все странно, а я совершенно ошалила от всего увиденного. Надо бы продолжить экскурсию по первому этажу. Где-то там должны скрываться столовые или ресторан, кухни, кладовки, прачечная и... Ну и что-то еще. Понятия не имею, какие еще помещения бывают в отелях. Ах да, еще же нужно найти комнату, в которой буду жить я сама. Вряд ли она располагается там же, где и гостевые номера. «Есть, вероятнее всего, территория, где обитает персонал. Вот мне туда». Но сначала перерыв. Спустилась я на первый этаж, упала без сил, моральных, с физическими все в порядке, в кресло. «А ланч выдают?» Задрав голову к потолку, спросила я люстру, висящую точно в центре холла. «Или нужно самой искать продукты?» «Предупреждаю сразу». С у меня не очень, но яичницу сделаю. Могу еще пельмени сварить. Тут я, безусловно, лукавила. Нормально готовить я вполне умею. Нет, до Мишленовского повара мне далеко, я все же обычная смертная женщина, а не бог кулинарии. Но все съедобно, пусть и без изысков. Просто я ужасно не люблю кошеварить. Ланч мне выдали. Он появился прямо из воздуха, материализовавшись на столике передо мной. Все тот же изумительный костяной фарфор, серебряные приборы. Видели картинки в интернете, которые самые красивые ланчи? Или меню из роскошного пятизвездочного отеля? Или на обед в Букингемском дворце подавали? Вот мне подали что-то такое. Невообразимо красивое, с уложенной сверху горочкой чего-то, чем-то политое, с нарисованной соусом завитушкой на белоснежном фарфоре, Вокруг стопки чего-то, посыпанная стружкой чего-то. Полагаю, это закуска. На вид черная рыба с фруктами, овощами и сиреневой зеленью. Кроме того, нежно-розовый суп-пюре. Не знаю из чего. Еще козявки, похожие на креветок, только синие, наткнутые на шпажки с... Вроде бы это сыр и ягоды. И горячее блюдо, отбивная, только очень маленькая, с пюре из... ну, будем считать, что это фиолетовый картофель, и на десерт пирожное, выглядящее словно произведение искусства. Смотрела я на все это изобилие, исходила слюной и чувствовала себя дояркой, попавшей на обед к монарше особе. Как есть-то? Салатики и пирожное ладно, а суп? Все стоит на журнальном столике. Про то, из какой реальности взяты эти продукты, и не стану ли я после того, как их съем козленочкам, лучше вообще не думать. Помолившись мирозданию, вселенной и всем высшим силам, я приступила к ланчу, а по-простому — к обеду. «Невероятно вкусно!» — промокнув губы салфеткой, сообщила я люстре. «Надеюсь, она передаст куда надо, раз уж приняла заказ. Пирожное». Если меня будут так кормить, я стану жирной и доброй, потому что не есть это невозможно, и я буду есть много и часто. Закрыв глаза, я проглотила последнюю крошку десерта. Еще немного посидела, пытаясь найти плюсы в той ситуации, в которую угодила. Вкусно кормят, много платят, я надеюсь, на полном обеспечении с проживанием. В моем распоряжении болото, пляж, лес, пустыня, джунгли. Мрак непроглядный и космос бесконечный. Есть где развернуться, чтобы утопиться, поплавать, попрыгать по лианам, подепрессировать, поводить новогодний хоровод, позагорать. В космос я точно не полезу, его можно медитативно созерцать. Пришла пора осматривать первый этаж. Сначала я переобулась. И чего сразу этого не сделала? Ведь однозначно в кроссовках удобнее, чем в лодочках на каблуках. Итак. Первый этаж продемонстрировал мне, во-первых, столовую с одним овальным столом по центру и двумя маленькими круглыми у стены. Во-вторых, гостиную с роялем и картинами на стенах. Последнее для сохранения собственной психики я решила считать абстракциями. Оно как-то спокойнее. В-третьих, здесь имелась библиотека. С книжками, правда, не ясно. Ни одного знакомого автора. То есть вот вообще ни одного. И фамилии сплошь иностранные. Ознакомлюсь позднее. Это в правом коридоре, который под обычными стандартными номерами. В левом коридоре все помещения оказались пустыми. Просто комнаты разного размера. Неясно для чего они, зачем и почему без мебели. Кухня, кладовки, прачечные и прочие подсобные службы, обычно имеющиеся в отелях, тут отсутствовали. Так же, как и жилые комнаты для персонала, которые мне вроде как нужно нанять. Господи, кого нанять, как нанять? Покричать в туман, что ли? Страшно представить, кто оттуда может явиться на столь заманчивое предложение. Также остался открытым вопрос с местом обитания меня, любимой. Безусловно, я могу занять один из тринадцати номеров. Спать-то мне где-то нужно. Но все же верилось, что есть тут отдельная территория для персонала. Вопрос — где? А я где жить буду? Вернувшись в холл, обратилась я к своей единственной собеседнице — хрустальной люстре с подвесками. Вместо ответа что-то щелкнуло за моей спиной. Покрутившись... Обнаружила на площадке, где лестница раздваивалась, внезапно открывшийся проход. Большое зеркало в раме, висевшее там, оказалось дверью. Спасибо. Вежливо поблагодарила я люстру. Не надо смеяться. Я и сама понимаю, что это звучит как полный бред. За зеркалье скрывала еще один коридор. Оказывается, гостиничные номера располагались не на втором этаже, а на третьем. А на втором я как раз сейчас и брожу. Что-то тут с планировкой точно не так. Вот не соотносится пространство на первом этаже с тем, что расположено выше на втором и потом на третьем. Какая-то путаница. Хотя, если уж тут присутствует космос и океан, почему бы архитектуре не быть такой нелогичной? Все закономерно, в общем-то. Итак, за зеркальной дверцей второго этажа скрывались мои личные покои. Не апартаменты, а именно покои. Ну, как у аристократов, когда несколько помещений выделено для одного человека. Кабинет, спальня, гостиная и так далее. Вот я буду жить в... и так далее. Потому что меня отсюда не выгонит никто и никогда. Я лягу на пороге, если потребуется. Вцеплюсь руками и ногами в косяк и буду орать, но не дамся и не уйду. У вас... Есть в голове картинка вашего идеального дома. Хотя бы приблизительная. Наверняка же есть. Вы ведь не бомж, значит, представляете, в какой квартире или доме хотите жить. Не живете, а именно хотите. Тут две большие разницы. Живем мы практически все, далеко не в лучших условиях. Уж как финансы и жилплощадь позволяют. А мечтать можно о чем угодно. Вот и я мечтала. Жила-то я сначала с родителями, и все было так, как мы могли себе позволить и как хотела мама. Потом, получив в наследство квартиру, я перебралась в нее и обитала в той обстановке, что осталось от бабули. Лишь постепенно меняя ее по мере возможностей. На дизайнерский ремонт у меня средств нет. Родители же свою квартиру сдали в долгосрочную аренду, а сами укатили за границу, поскольку папа подписал длительный контракт. В общем, я, как и все обычные люди, обитаю совсем не в таком интерьере, о котором мечтаю. Не заработала я еще на идеал. Но мне нравится смотреть на дизайнерские решения и интересно обставленные жилища в журналах и в интернете. И в голове, и душе я представляла, где мне было бы хорошо. С учетом того, что я в некотором роде минималист, но не аскет, просто не выношу всякие визуальные шумы, загруженные с деталями. Дома, заставленные, к примеру, шеренгами статуэток, вазочек, заваленные декоративными подушками или завешенные картинами, меня нервируют. И вот, войдя в зазеркалье странного места в некоем иррациональном нигде, я сделала вдох и затаила дыхание. Потому что здесь все было идеально, так как надо, не больше и не меньше. Нужные цветовые решения. Мебели столько, чтобы не было нужды в чем-то еще, но и ни единого лишнего предмета. И помещений сколько надо. Гостиная, кабинет, спальня, гардеробная. Небольшая столовая, которая тут заменяла кухню, вероятно. И, наконец, роскошная ванная, в которой имелось все, что может прийти в голову человеку, решившему совершить омовение. Гидромассажная ванна, душевая кабина, сауна. Обалдеть просто! Кедровая фитобочка, ни разу в такой не сидела. Ну и, разумеется, такая банальщина, как раковина для умывания. Про всякие зеркала и шкафы я молчу, их достаточно. Унитаз, само собой. А вот стиральная машинка отсутствует. С этим предстоит разобраться. Про то, что надо дышать, я вспомнила не сразу, просто закашлялась в какой-то момент и осознала, что так и ходила с открытым ртом, пребывая в высшей степени восторга. А вот что холодильника нет, это минус. Потому что лучше всего думается, когда стоишь перед его открытой дверцей и выискиваешь глазами, что же вкусного тащить с полочки и съесть целлюлиту зло. А уж если сначала схрумкать маринованный огурчик, потом закусить его пироженкой, а после этого отшлифовать котлеткой или холодной куриной ножкой... холодный! потому что никто в ночи шуметь микроволновкой не станет, ибо палево. Так, что-то я отвлеклась. А ведь меня только что покормили. Есть шанс, что и дальше будут кормить по запросу. А холодильник? Да и бог с ним. Я с люстрой в холле по блату договорюсь о еде. Следующим пунктом изучения была книга регистрации гостей. Про нее уже упоминал смотритель. Только вот если он думал, что мне станет что-то понятнее, когда я ее пролистаю, то он глубоко заблуждался. Все до единой записи были сделаны каллиграфическим почерком. Одним и тем же я проверила. Но по какому принципу предыдущий управляющий заселял и брал оплату с постояльцев, загадка за семью печатями. Потому что хоть я и человек с высшим образованием, но не Эйнштейн, не шпион и даже не стенографистка. Вот как можно понять, что означает следующее? СМ, дефис, мягкий знак, запятая, М, точка, запятая, 7, запятая, 15, Л. А? Как вам? Поняли что-нибудь? Лично я нет. Если только комната номер 7, про остальное даже догадок никаких. А вот это? ГР, дефис, Л, запятая, 1, запятая, 3, Запятая, пуг, дефис, Ы. Допустим, комната первая или третья. Но что за пуг, Ы? А, гр, л? В общем, полистала я этот шедевр, пожала плечами и сообщила своей бессменной собеседнице Люстре. Ничего не понимаю. И следствие вести устало. Буду разбираться по мере прибытия потерянных товарищей. И в отличие от твоего прежнего управляющего, знатного шифровальщика, писать все буду нормально. Нельзя же так в самом-то деле. Следующие четыре дня я вкусно ела, сладко спала, много мылась и парилась, бродила, как неприкаянная по всему зданию. Залезла в каждый стол, ящик, полку и шкаф. Заглянула под каждую кровать. Даже в диван в своей гостиные в каждое из кресел. В смысле, сняла все потушки и пошарилась. Мало ли, что интересное могло завалиться при прежних обитателях. Разобралась с сейфом. Не нашла нигде ни единой пылинки, соринки или паутинки. Даже мои волосы, упавшие в ванной на пол во время расчесывания, испарялись в мгновение ока. Я экспериментировала. Как же без этого? Вот волосок летит, летит, летит, касается пола и... Вжих! его уже нет. То же самое с едой. Я случайно, действительно случайно, уронила во время ужина на пол кусочек рыбы в соусе. Не успела испугаться, что ковер испачкается, а этого кусочка уже не было. Исчез. Утилизация мгновенная. Такими же чистыми становились все предметы пользования — раковина, ванны и прочее. И посуда грязная исчезала. а весь текстиль неведомым образом очищался за ночь, где бы он ни был мной брошен. Скомканные влажные полотенца поутру оказывались идеально выстиранными и сложенными. Моя одежда свежая, будто только из стирки или химчистки. Причем неважно, успела ли я повесить ее в шкаф или же оставила на пуфике у кровати. И камины в моих покоях и в холле сами загорались и сами потом очищались. К слову, в каминах после того, как они самоочистились, можно есть с пола. Полагаю, там стерильно, как в лаборатории. В общем, бытовое волшебство тут было высочайшего класса. Уровень отеля по понятным мне характеристикам 100 500 звезд. Исходя из этого, я сделала вывод, что горничные здесь не требуются, так же, как и повара. А кто тогда требуется? Портье? Бухгалтер? Кто-то же должен вести учет средств, которые будут поступать от постояльцев. Кладовщик? Массовик-затейник? На пятый день я заскучала. Пыталась читать книги из библиотеки. Вот тоже странность какая-то. Разве в отелях устраивают библиотеки? Пусть такие маленькие, всего одна комната, но сам факт. Так, я отвлеклась. Пыталась читать книги. Смысл их ускользал. То есть я читала абзац, страницу и... Ничего не запоминала. Ерунда какая-то. Попробовала ознакомиться с содержимым нескольких книг. Либо я такая глупая, что не в состоянии осилить эти книги, либо мне просто не положено понимать, что в них написано. Не исключаю и такой факт. Все же приятнее верить, что мне магия не позволяет вникнуть, чем в то, что я тупая. Но на скуке проблемы не заканчивались. Во-первых, у меня опустили флакончики и баночки гигиенических средств, которые я брала с собой в фитнес-клуб. А во-вторых, одежда у меня имелось всего два комплекта. Тот, в котором я вышла из квартиры, чтобы ехать на работу, и тот, что лежал в спортивном рюкзаке. Не то, чтобы я собиралась модничать, но, согласитесь, как-то это непривычно для современного человека, даже для минималиста. Ну и в-третьих, я стала ощущать свою изоляцию. Нет, оно как бы с самого начала было понятно, что я отрезана от всего мира. От всех миров, сколько бы их ни было. Туман за дверью намекает. Но одно дело это понимать, а совсем другое прочувствовать. Вот я уже того прочувствовала. Осознала, позлилась и попсиховала. Помедитировала, глядя на белые клубы за дверью. Приняла и смирилась. Снова попсиховала. Ладно бы за стенами этого странного отеля была бы какая-то лужайка или улица, пусть и другого мира. Про попаданцев я достаточно читала и, пожалуй, восприняла бы свой попадос с определенным энтузиазмом. Но мглистое, непрозрачное ничто — это перебор даже для моих нервов».